Глава сорок восьмая Отложила книгу, которую читала в основном для того, чтобы занять чем-то время до ночи, и стала с кровати. Надо бы расчесаться, наверное. Сегодня еще не брала в руки расческу, а солнце уже подходит к горизонту. Подойдя к зеркалу, замираю. В отражении словно другой человек находится. Блеклая тень меня бывшей. На месте румяных щек впала и скулы, Губы едва розовые, кожа бледная, а глаза без признаков жизни. Если бы я не знала себя, увидев на улице, испугалась бы, но сейчас мне, по сути, все равно, как я выгляжу. На свадьбе визажист сделает все, чтобы спрятать эти внешние недочеты, остальное же не имеет значения. Пройдясь по волосам щеткой, выхожу в коридор и спускаюсь вниз». Детский виски и смех имеют волшебное действие оживлять каждое помещение. Всякий раз, когда приезжают племянники, где бы мы ни находились, там в этот же миг становится ярче. Арман налетает на меня, едва я схожу с последней ступени и обнимает за ноги. «Привет, мой хороший!» Присев на корточке, обнимаю озорного ребенка, впервые за долгое время чувствую хотя бы призрачную радость. «Привет, Мариам. Мы купили торт. Самый вкусный и вот такой большой». Темноглазый мальчишка с азартом демонстрирует мне размер десерта. «Здорово. На всех хватит». «Да, но я съем самый большой кусок». На этих словах он отбегает в гостиную, а я с улыбкой ступаю следом. На диване сидит Давид, рядом мама, а на ее колене гор. Невольно торможу, засматриваясь на них. В женских глазах столько любви по отношению к внуку. Мне кажется, на меня мама так никогда не смотрела. «Привет, Мариам!» Давид поднимается и делает шаг ко мне, чтобы поцеловать щеку. Но, сделав это, не отходит сразу. Пронзительный взгляд брата приглаждает к месту. Он внимательно изучает меня от кончиков волос до самых пят. «Привет!» Выдавливаю улыбку, потому что хочу избежать вопросов. На самом деле не планирую проводить много времени внизу. Как дела? Нормально. Темные глаза безотрывно скользят по лицу. Ты заболела, Мариам? Нет, все хорошо. Обхожу его, чтобы потрепать горы по волосам и поцеловать пухлую щечку. От мальчишки пахнет печеньем и молоком. Мариам, ты вовремя спустилась. Давид к нам на ужин приехал. Ты же поешь с нами? Вопрос мамы, произнесенный с едва заметным нажимом, означает, что мне лучше остаться внизу, хотя, если бы не брат, я бы и не спускалась. Да, но как бы я ни старалась, есть мне не хочется. Даже мясной аромат не возбуждает рецепторы. Машинально отламываю кусочек хлеба и кладу его в рот больше, потому что так надо. За столом мама с бабушкой выспрашивают у Давида, как они интересуются его работой Жалуются на подорожание продуктов. Все то же самое, что и каждый раз. Я же наблюдаю за ребятишками с аппетитом расправляющимися с ужином и думаю о том, что мне хочется вернуться в свою кровать. Там уютнее. «Мариам, слушай, как насчет того, чтобы поехать сегодня ко мне?» Давид, словно услышав мои мысли, вопросительно выгибает бровь. Мама с бабушкой замолкают. «К тебе? Зачем?» «В гости?» Они будут рада, Переночуешь у нас? Не знаю, а я вас не потесню. Что за бред? Конечно, нет. Развеешься? Особо не раздумывая, соглашаюсь. Мне, в принципе, все равно, где ночевать. Главное, книгу свою не забыть. Да и мама с радостью поддерживает предложение. Знает, что с братом я не натворю бед. Дом Давида находится примерно в двадцати минутах езды. Племянники на заднем сиденье громко лепечат всю дорогу, а брат выглядит напряженным. Знаю, что мое состояние уже во второй раз не осталось незамеченным, и, скорее всего, именно поэтому он позвал меня к себе. Попытается узнать, что случилось. Только что ему говорить? Теперь рассказывать о нас с Демьяном бессмысленно. Я только испорчу их отношения. Хотя, может, Демьян сам связывался с ним. Всматриваюсь в мужское лицо, пытаясь понять, в курсе он или нет. Когда Давид чем-то обеспокоен или злится, то всегда плотно сжимает губы, как сейчас. Скулы напряжены, а пальцы крепко стискивают руль. При мальчиках заводить такой разговор было бы глупо и неправильно, поэтому я просто отворачиваюсь к окну. Они действительно оказываются мне рада, но, как и Давид, не может скрыть пытливого взгляда каждый раз, когда смотрят на меня. Так как мы уже поужинали, то хозяйка предлагает чай. Отказаться было бы невежливо с моей стороны. Дети убегают в свою комнату, а мы, помыв руки, садимся к столу. «Милая, все хорошо». Поставив три чашки кофе, они пододвигают ко мне сахарницу. «Положи, сколько тебе нужно». «Спасибо», кивнув, отпиваю горячую жидкость. «Как твои дела, Мариам? Ты на диете какой-то? Знаешь, я слышала, что все эти диеты до добра не доводят». Заметив проигнорированную сахарницу, Они кладёт себе две ложки сахара и садится напротив. Потом только хуже, если себя в чем то ограничивать. Зная, что только хуже. И сейчас мысли приходят совсем не о еде. Они, позволь мне с сестрой поговорить. Давид не дает жене развить мысль об ограничениях в пище. И я замечаю, как она, кивнув, забирает свою чашку, чтобы оставить нас наедине. Почему-то сейчас всплывает в памяти вопрос о том, Любит ли она моего брата или действительно только послушно выполняет все то, что ей внушили родители, так же, как и мне? Хотелось бы верить, что дело не в них. Мне хочется брату счастья, хочется, чтобы он любил и был любимым. Мариам, что с тобой? Давид никогда не ходит вокруг да около, требовательно наклоняется вперед, впиваясь в мое лицо вопросительным взглядом.